Глава девятая В воскресенье Алиса просто проспала. Посмотрела на ночь фильм, не особо вникая в содержание, а потом рухнула в постели и отключилась. Проснулась от того, что на тумбочке разрывался телефон. Звонила Нина, ее старая подруга, очень близкая. Нинок из тех, кто видел ее во всех ипостасях. Больной, пьяный, разбитый, совершенно счастливый, перепуганный, очертя голову в улюбленную в то есть совершенно неадекватной. Алиса хмыкнула и видела любой, кроме той, что сейчас. — Лися, ты там как? — Алисе нравилось, как подруга ее называет. Любому другому она бы уши за такое оборвала, а не не можно. Собственно, именно она много лет назад намазала Лису краской, от которой голова превратилась в апельсин. было дико и уродливо, как у бутафорской лисы в плохом детском театре. Иночка тогда, помнится, критически осмотрела результат, вздохнула и придумала это имя, а потом за руку отвела в прихмахерскую, доказав, что краситься обычаем на кухне – плохая идея. — И это в порядке, малыш. Да, Алисе можно было звать ее малышом. Ее девочке ростом метра восемьдесят это очень нравилось. — Я в полном и прекрасном порядке, а ты? «Скучаю и страдаю бессовестно. Вот все думаю, чем себе занять. Сходим куда-нибудь?» «Нин, мне лень, честно говоря». «Как мы заговорили. Я тут ей звоню в надежде на спасение, умоляю, так сказать, вытащить утопающего, а она...» «Спасение утопающих? А вот не надо мне тут. Ну ладно тебе, давай куда-нибудь сходим». Алиса посмотрела на часы. «Что, уже три? Она благополучно проспала до обеда чуть дольше». Скосил он глаза на окно. Погода была солнечной. Девушка кое-как встал и выглянула наружу. Да, аргументов нет. Ну давай, там вроде хорошо на улице. Ты чудо, куда пойдем? Может, на какую-то выставку заглянем? Культуру свою поднимем, а то, чего она упала и валяется. Нин, ты прости, но я продолжу быть человеком от Сахи, ладно? Нет у меня сейчас сил на это ваше культурное. Ладно, оставайся беспросветной темнотой. погуляем?» Через два часа они неспешно бродили по улицам города. Погода и правда была, что надо. С подоконников пахло геранию, и ее горький теркий запах смешивался с ароматами многочисленных кофей. Ветер что-то шептал в кронах, дорога сама ложилась под ноги. Они шагали и шагали, не сговариваясь, сворачивали во все новые переулки, кормили голубей на лавочках и говорили... Нина посматривала на Лису с нескрываемым удовольствием и любопытством. Она явно чувствовала подвох, но вопросов не задавала. Чирикала о своей личной жизни, о волейбольных тренировках, о детях, которых готовила соревнованиям сама. У нее был огромный талант находить подход к людям, поэтому ученики ее обожали. Родители подопечных уважали, команда гордилась, а на любовном фронте все тоже было хорошо. Не совсем стабильно, но она и не была из тех, кто ищет тихой бухты. «А он, мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой», — Говорила она о себе и смеялась. Алиса ее тоже обожала. Возвести в ранг лучшей подруги мешало только то, что в ее жизни было еще две дорогих девушки, и выбрать из них она физически и морально не могла. Листь, ты как-то чертовски хороша сегодня», — наконец издалека зашла Нина. Ясное дело, любопытство просило удовлетворения. Не каждый день близкие тебе люди, которые славятся стабильностью, выделывают такие кренделя и приходят с синей головой, пусть и фрагментарно. — Спасибо. Алиса отхлебнула какао и откинулась на лавочке. Солнце приятно грело плечи. Сегодня ей не хотелось никого шокировать. Нине это не нужно, а Алисе особенно. Разгул был временно поставлен на паузу. Поэтому она натянула любимые джинсы и водолазку без рукавов, Окраситься вовсе не стало. Немного туши и легкие духи. Вот и все. Нина тоже была хороша в простоте. Светлые волосы она завязала в низкий хвост, а легкое летящее платье ей очень шло. Они являлись собой довольно живописный контраст. «Сама расскажешь, что случилось? Или мне у тебя интервью брать?» Нина склонила голову, изучая лицо подруги. Лис улыбнулась в ответ. «Когда-нибудь точно расскажу, малыш, но не сегодня». Ух ты, у тебя появилась тайна. Но наконец-то наша мисс открытая книга начала жить по-человечески. Ну ладно тебе, Алиса зарделась. Да пойми ты, Лися, это же хорошо. Но хватит уже делать все, как доктор прописал. Где твой авантюризм? Только не говори, что в офисе на бумажке разменяла. Ух, Нина, знала бы ты, что сейчас этот авантюризм отворяет. Короче, я не знаю, что у тебя происходит, но это тебе на пользу. У тебя дорогая глаза другие. Алиса удивленно посмотрела на нее. «Обычно у тебя, знаешь, какой взгляд? Спасибо, пожалуйста, извините. Такая хорошая, воспитанная мамина девочка. Гордость всех бабуль в подъезде. А сейчас нет. Сейчас там двойное дно. И вот на этом втором пляшут такие черти, что о-о-о!» да Алиса улыбнулась. «Однозначно. Это все меняет. Ты вообще видишь, что сейчас происходит?» Девушка удивленно пожала плечами. «А происходит, моя милая, то, что половина мужиков на этой улице готова или напоить тебя кофе, или просто напоить, а еще лучше затащить в постель». «Ну это ты глупости какие-то говоришь», — возмутилась Алиса. «Ой ли!» Нина беззаботно откинула выбившуюся прядь. «На что спорим?» «Ну, на мороженое». «Добро, дуй за кофе». Глиссы будем делать?» — рассмеялась девушка. «Там решим, иди давай». Алиса встала с места и направилась в на ближайшую кофейню. Бористо, милая девочка студенческого возраста, ловко орудовала за прилавком. Американо, пожалуйста!» – попросила Алиса. Пальцы продавца забегали по кнопкам кассы, а девушка отстраненно оглянулась по сторонам. Обстановка была какой-то знакомой. такую прекрасную погоду пить кофе в одиночестве – преступление!» – раздался позади мужской голос. Алиса оглянулась. — Ох, ну да, ну да. Типичная жертва современной моды. Рубашка с закатанными рукавами, джинсы, борода по линейке. Им ушло. Высоким парням с широкими плечами многое идет. Глаза только не соответствовали. Вот вроде вид брутальный, а взгляд как у вчерашнего школьника. — А впрочем... — Составите компанию, — улыбнулся Алиса. — Могу, — согласно кивнул новый знакомый. — Эспрессо, пожалуйста. Они прошли к столику у окна. Краем глаза Алиса заметила, что Нина наблюдает за ними с лавочки. «Гуляете?» – первым начал разговор молодой человек. «Не совсем. Жду подругу», – улыбнулась Алиса. Но она написала, что задерживается и сильно. «Думаю, что в ближайшие полчаса я никуда не спешу». «Отлично. Здесь очень недурной кофе. Может быть, потом я уговорю вас еще на одну чашку?» «Возможно», – улыбнулась Алиса и представилась. «Антон», — ответил ей молодой человек. Собеседником он оказался замечательным. Они обсуждали новые мобильные телефоны, любимые напитки, города, погоду. Допивать кофе Алиса не спешила, тянула свою чашку. Второй ей не хотелось, как и заставлять ненадолго долго ждать. «Алиса, ты завтра свободна?» — уточнил Антон. «Только вечером. Работа», — с улыбкой развела она руками. «Может, сходим куда-нибудь? В кино, например? Опять кино». Пронеслось у девушки в голове. «Нет, в кино не хочу». «А куда?» «Надо подумать. Давай завтра и решим, ладно?» За спиной зазвонил колокольчик входной двери и над олисиной головой пропел мелодичный голос. «Привет. Позвольте присоединиться?» Ниня наскучила ждать на лавочке. Они посидели еще немного, после чего, продиктовав новому знакомому номер, пошли дальше бродить по городским улицам. «Ну что, я тебе говорила?» — радостно воскликнула Нина. — И что ты мне говорила? — Лись, Ались, ты вспомни, пожалуйста, как ты раньше ходила за кофе. И тут она все поняла. Раньше это и вправду было иначе. Алиса входила в кафе, серьезно выбирала, серьезно платила и также выходила. Только цель — никаких препятствий. Она отвечала на вопросы, но сама их не задавала. Любые попытки разговора разбивались о ее задумчивость и отстраненность, если ее вообще хоть кто-то замечал. А уж если следом входила Нина, ее бесподобное обаяние запревало всех и вся. Сегодня все пошло не так. Антон даже голову в ту сторону не повернул, во все глаза глядя на Алису. «Вот так, моя девочка!» — довольно улыбнулась подруга. «Ты же не просто болтала, ты вела себя совершенно кошачьи Видела бы ты себя со стороны. Я залюбовалась, честно». Дома Алиса с удивлением глянула на себя в зеркало. Да, все было не так. И в глазах вместо вечной спешки и усталости она наконец разглядела то самое двойное дно. Черти на дне его радостно чокали шампанским.